Глава 13. Думаю, бабушка обязательно придет, чтобы продолжить разговор. Но не сейчас, ведь я так и не рассказала ей, где находятся мои апартаменты. К тому же начался рабочий день, а вряд ли она может покидать лазарет, когда вздумается. Немного расслабляюсь и перестаю гипнотизировать дверь. Не хочу ее сейчас видеть. На эмоциях могу наговорить грубости, а потом буду об этом жалеть. Хоть бабушка и не права, она остается моим единственным близким, Только благодаря ей мне удалось сбежать от Рейзера. Хотя... Также с ее помощью я могу вновь оказаться у него. Тревожный колокольчик у сердца начинает тихонько звенеть. Меня накрывает паника. Я кружу по комнатам, не переставая думать, что именно сейчас бабушка связывается с Грайбергами и раскрывает им, где я прячусь. В этом случае никакая защита Академии не поможет. Если Рейзер будет уверен, в каком месте меня искать, Разве остановят его стены и магические щиты? Он непременно ворвется сюда, схватит и утащит обратно в замок, а там... Нет, этого не случится. Бабушка не предаст меня снова. Чтобы немного отвлечься, решаю поговорить с портретом. В животе начинаю турчать от голода, намекая, что завтрак я пропустила. А на обед в общую столовую пойти пока не решаюсь. Подхожу к камину, кусаю губы, глядя на изображение женщины. Она красивая с темными волосами и карими глазами. Смотрит слегка надменно и холодно. Постукиваю пальцами по каминной полке, не зная, как начать разговор с неодушевленным предметом. Возможно, подойдет банальное приветствие. Эм, здравствуйте. Ничего. А я думала, основательница оживет и заговорит в ответ. Может, есть какой-то пароль? Ну нет, мне бы об этом сказали. Я бы хотела завтраки и ужины получать в апартаменты. Перехожу сразу к главному. По матовой глади холста идет золотистая рябь. Я отхожу на шаг, с опаской глядя на неподвижное рисованное лицо. Мне нужно позавтракать прямо сейчас. Каменную полку окутывает мерцающий туман, принося поднос, заставленный тарелками с едой. От неожиданности я не сразу его забираю, наблюдая, пока магия замка окончательно исчезнет. Несколько лоскутков дыма падают на пол и впитываются ковром. «Спасибо, отмираю я». Становится понятно, как это работает. Каминная полка — нечто вроде портала, а портрет основательницы — переговорное зеркало с источником силы. Ведь только благодаря ему замок наделен собственным волшебством, которым может пользоваться любой его житель. Невероятно удобно. На подносе мне передали молочную рисовую кашу с кусочком хлеба, вазочку нарезанных персиков и яблок, стакан горячего чая и еще теплую булочку со сгущенкой. Во мне так разгулялся аппетит, что я не оставляю ни крошки. Покончив с завтраком, отношу поднос с посудой на каминную полку, где он тут же исчезает. Затем возвращаюсь на диван, забираюсь на него с ногами и принимаюсь изучать личные дела своих подопечных. Их девять. Девушек всего три, одну из которых я сразу же узнаю. Блондинка с короткой стрижкой, курносым носом и болотно зелеными глазами. Ее изобразили несколько хмурой, от взгляда хочется поюжиться даже находясь далеко от нее настоящей. Читаю имя. Юита Андервуд. Фамилия мне ни о чем не говорит, но сама девушка вызывает какое-то странное чувство. Ах, да. Откладываю ее папку и перебираю остальные. Нахожу личное дело парня, с которым она подходила к нам с бабушкой вчера. Он тоже на темном факультете. Кристоф Шайер. Черные волосы, синие глаза, взгляд с хитринкой и наглая улыбка. Чувствует, этот адепт принесет немало проблем. Не просто так он ко мне приставал. Если только подобная манера поведения не единственный его способ общения с противоположным полом. У обоих отличные оценки, куча наград за участие во всяких турнирах и соревнованиях. Юиты еще и на факультативы умудряется ходить. Ритуальная магия, продвинутый курс колдовства. Тайны стихий, дуэли, высшее мастерство. Вновь смотрю на ее портрет. А мисс Сандервуд вот непроста. Но, может, у них абсолютно все столь сильно вовлечены в учебу? Открываю папки других девушек Леа Стоун. У нее длинные золотистые волосы с челкой, не спадающие на темные глаза, весьма посредственные отметки, факультатив один, дуэли, высшее мастерство. Саманта Брикрейн Кудрявая сероглазая брюнетка с круглым лицом и пухлыми губами. По виду совсем не скажешь, что девочка выбрала боевую академию. Она похожа на куколку с большими глазами и слегка удивленными бровями. Факультативов у нее вообще нет. Зато лучшие показатели в боевке среди девушек на выпускном курсе. Вот вам и кукольная внешность. Тянусь за следующей папкой, но тут взгляд случайно падает на часы, и я соскакиваю с дивана. Скоро магистр Викс появится в аудитории стихийной магии. Нужно успеть поговорить с ним до прихода адептов. А значит, лучше всего быть у нужных дверей заранее. Судя по всему, еще идет вторая пара, и я тихонечко заглядываю в кабинет, чтобы проверить. Если в соседних классах и учатся, то здесь точно нет. Пустые ряды парт, заставленные книгами и артефактами шкафы у задней стены. Длинный преподавательский стол перед огромной от пола до потолка доской. На ней уже написаны различные формулы заклинаний, распределенные на три столбца. А вот и он, человек, с которым буду работать. Склонился над свитком пергамента и что-то в нем черкает. Судя по недовольно поджатым тонким губам и сведенным к переносице бровям, его совершенно не радует написанное. Длинные темные волосы свисают вперед, частично перекрывая лицо. А за счет графитовой черной мантии магистр походит на сердитого ворона. И почему она черная, кстати. Думала, форма для коллектива бордовая с золотом. Наверное, некоторым позволительно носить что-то другое. Собираюсь с духом, стучу и вхожу, не дожидаясь разрешения. Мужчина лет сорока бросает в мою сторону взгляд, выпрямляется, не откладывая перьевую ручку и пергамент. «Здравствуйте, я Рамона Амбер». Он хмурится еще сильнее, отчего неестественно светлые голубые глаза становятся совсем уж холодными. «Вы еще кто такая?» Меня аж озноб пробирает от подобного дружелюбия, но испуганно блеять перед ним не собираюсь. Уверенно прохожу к столу, смотрю на мужчину сверху вниз и отвечаю. «Куратор практикумов по вашей дисциплине, вы же магистр Викс, я не ошиблась?» «А, вместо Грега. Он откидывается на спинку стола, осматривая меня оценивающим взглядом. «Я Алисара Викс, все верно». И где же вы успели поднабраться опыта для столь ответственной должности? «Не человека а айсберг какой-то. Похоже, помощи от такого не дождаться. По правде говоря, опыта у меня нет. Но есть большое желание учиться. Боюсь, вы не слишком хорошо понимаете, куда попали, милочка. Магистр опирается на столешницу и прищуривается. Это вам придется учить адептов, а не им вас». «Что ж, это тот самый момент, когда можно сдаться и уйти? Или нет?» Вздёргиваю бровь, парируя таким же холодным тоном. «Я куратор, а не магистр. К тому же ректор не назначил бы меня на эту должность, если бы знал, что я не справлюсь». На самом деле я даже не представляю, чем руководствовался лорд Мартен. Я понимаю, что работа не такая уж простая, но подвергаться панике совсем не хочется, поэтому стараюсь не показать волнение». Магистр какое-то время молчит, сверля меня взглядом, а затем вдруг произносит: Что ж, будем надеяться, вы не закончите, как бедняга Грегори. Мое самообладание трещит по швам. Вот уж чего я точно не хочу, так быть уволенной, а затем убитой. Хотя факт последнего вроде бы не доказан. А могу? Голос подводит легкой дрожью. Магистр Викс улыбается. «Вам достался факультет злодеев, милочка. Тут нужно быть максимально внимательным и осторожным. Особенно на практике». Хлопаю глазами, надеюсь, что это шутка. Он отодвигает ящичек стола, достает из него какие-то бумаги и кладет передо мной несколько листов. «Это расписание и план на год прежнего куратора. Можете внести изменения, если захотите. Но все в рамках общих тем». Сбираю, пробегая глазами по записям, толком ни на чем не останавливаясь. «А что значит злодеев?» «Как бы, между прочим, уточняю волнующий момент. Что с ними не так?» «Смотрю на Викса. Он уже вернулся к чтению свитка». «Ничего страшного, мисс Анбер. Мы в кругу своих так темный факультет называем». «Понятно. Это все мне больше ничего не нужно знать». Магистр поднимает глаза, задумывается. В общем-то да, там все расписано, хотя... Он вновь лезет в стол, достает несколько книг и передает мне. Вот, почитайте перед сном. Дабы иметь представление, чем мы тут на парах стихийной магии занимаемся. Щёки слегка нагреваются, но небольшие тома в красном и синем переплете все же беру. В институте у меня было несколько дисциплин по этому направлению чар. В нем я очень даже хороша. А благодаря родству с холодной леди сила стихии воды и воздуха в моем роду на порядок выше, чем у любого другого чародея. Еще немного подумав и поглядев на меня Викс добавляет. Планируя распределение по группам, обратите внимание на Стивенса и Крипза. Они очень сильные маги. Девицу Брикрейн никогда не ставьте в пару с ее братом, иначе обязательно что-нибудь взорвется. А не спускайте глаз во время боевых практик. Он увлекается некромантией, любит использовать запрещенные темно магические приемы. И совсем не прочь упрятать кого-нибудь из товарищей в лазарет на недельку-другую. Ого! Вырывается вперед мыслей. Спасибо, теперь мне нужно скорее попасть к себе, чтобы все это записать. Магистр дергает уголком губ в улыбке. Да, кстати, держитесь подальше от Шаера. Он излишне любви и обилен, а вы весьма молоды и привлекательны, дабы наделать глупостей. Прижимаю книги к груди, чувствую, как щеки горят румянцем. Вот так и знала, что с этим парнем окажется не всё просто. Буду иметь в виду. Он кивает и теряет ко мне интерес, склоняясь над пергаментом. Зачеркивает в нем целое предложение и ставит восклицательный знак на полях. Всего хорошего, мисс Амбер. Задерживаться особо не хочется, потому прощаюсь и тороплюсь прочь. Мне есть над чем подумать и что изучить. А магистр не такой уж отвратный тип, каким показался на первый взгляд. Слишком прямолинеен, ни капли не учтив. Но зато помог, указав на адептов, к которым нужно присмотреться.